Глава вторая. Теперь перехожу к тому времени, когда сам встретился с людьми, о которых говорю. А чтобы стало понятно, как с ними столкнулся, должен немного рассказать о себе. Отец мой был младшим сыном диванширского помещика средней руки. Старший дядя унаследовал фамильное имение. Второй дядя стал видным адвокатом в Лондоне, а отец принял церковный сан и, подобно большинству бедных священников, оброс большой семьей. А потому, думаю, лишь обрадовался, когда лондонский брат-холостяк предложил забрать меня к себе, обучить и впоследствии привлечь к бизнесу. Так и случилось, что я приехал в Лондон, поселился в доме дяди недалеко от грейс Ин и работал вместе с ним в его конторе, а он относился ко мне как к родному сыну. Сноска. грейс Ин Одна из четырех школ подготовки баристеров. Я очень привязался к доброму пожилому джентльмену. Он представлял интересы многих сельских сквайров, а высокого положения достиг как глубоким пониманием человеческой натуры, так и знанием законов, также весьма основательным. Он не раз говорил, что юриспруденция его профессия, а увлечение всей жизни геральдика. И правда. Он настолько основательно погрузился в историю различных семейств и связанные с ней трагические события, что любой рассказ о старинном родовом гербе превращался в пьесу или роман. Как у такая генеалогии, у него часто просили помощи, когда возникали споры относительно недвижимости. Если обратившийся за консультацией, поверенный в делах, оказывался молодым, гонорара дядюшка не брал, а просто читал длинную лекцию о важности изучения Геральдики. И если же обладал опытом и солидным положением, то назначал высокую цену, а впоследствии в разговоре со мной осуждал коллегу за недобросовестное отношение к профессии. Дядя жил на новой фешенебельной улице, Ормонд-стрит, и обладал прекрасной библиотекой, хотя все книги в ней были исключительно историческими. Я работал самозабвенно и потому, что надо было содержать семью, и потому, что дядя научил получать удовольствие от деятельности, который искренне увлекался сам и, подозреваю, в конце концов переутомился. Во всяком случае, в 1718 году я действительно почувствовал себя так плохо, что добрый родственник встревожился из-за моего нездорового вида. Однажды в захламленной комнате клерков на Грейс-ин-Лейн дважды прозвенел звонок. Вызов адресовался мне, и я немедленно направился в кабинет начальника. Как раз в тот момент, когда я вошел, оттуда выходил знакомый ирландский юрист, чья безмерно раздутая репутация не соответствовала заслугам. Дядя сидел за столом, задумчиво потирая руки, и заговорил не сразу, словно не решался о чем то мне сказать. В конце концов он велел немедленно собрать вещи и тем же вечером отправиться почтовым дилижансом в западный Честер. Прибыть туда предстояло в лучшем случае через пять дней, после чего надлежало дождаться пакетбота в порт Дублина, оттуда переехать в Килдун и там навести справки о существовании младшей ветви семейства, к которому по женской линии перешла ценная недвижимость. Встреченный мной ирландский юрист уже успел устать от запутанного дела — и был готов отдать наследство заявившему на него права клиенту. Однако, внимательно изучив представленные генеалогические таблицы, дядя обнаружил так много возможных претендентов высшего уровня, что коллега попросил его взять дело в свои руки. В молодые годы дядя, конечно, с радостью отправился бы в далекое путешествие сам, чтобы на месте в Ирландии досконально изучить каждый клочок пергамента и выслушать все семейные легенды. Ну а сейчас пожилой, усталый, страдающий подагрой джентльмен решил отправить в дальний путь меня. Вот так я попал в Килду. Подозреваю, что в некоторой степени унаследовал дядя на увлечение генеалогией, поскольку на месте очень быстро выяснил, что если бы ирландский юрист мистер Руни принял решение передать наследство своему клиенту, то навлек бы и на него, и на себя самого ужасные неприятности обнаружились три бедных ирландца, каждый из которых состоял с последним владельцем в более близком родстве, чем претендент. Но в предыдущем поколении нашелся незамеченный и неучтенный юристами родственник, которого я выудил из памяти некоторых старых иждивенцев семьи. Что с ним стало? Чтобы найти ответ, пришлось немало поколесить по Ирландии — Даже совершить путешествие во Францию и вернуться, выяснив, что распущенный и необузданный по натуре, этот человек оставил после себя единственного сына еще более буйного нрава, чем отец. Этот самый Хью Фицджеральд женился на очень красивой девушке, служанке в доме Бернов. Супруга, хотя и ниже его по происхождению, обладала более сильным и благородным характером. Вскоре после женитьбы и умер, оставив младенца, сына или дочь, мне не удалось выяснить. Вместе с ребенком вдова вернулась к прежним господам. Сейчас глава семейства Берн служит во Франции в полку герцога Бервика. Лишь спустя год я получил от него короткий высокомерный ответ на свое письмо. Полагаю, презрение офицера к гражданскому крючкотворству соединилось в нем с ненавистью ирландца к англичанину и завистью якобита к бывателю, тихо-мирно жившему при правительстве, которое сам он считал узурпаторским. СНОСКА сторонники короля Якова II и его потомков, пытавшихся восстановить абсолютизм и его основу — католическую церковь после так называемой «Славной революции» 1688-1689. В письме говорилось, что Бриджет Фиджеральд сохранила верность его сестре в замужестве миссис Старки. Последовала за ней за границу, а потом вернулась в Англию. И сестра, и ее муж к тому времени уже умерли. О судьбе Бриджит Фиджеральд мистер Берн ничего не знал. Возможно, что-то мог сообщить сэр Филипп Темпест, опекун сына мистера и миссис Старки. Опускаю мелкие презрительные уколы, унизительные упоминания о преданности служанки господам. Все это не имеет отношения к моей истории. Я обратился к сэру Филиппу, и тот ответил, что регулярно, раз в год, выплачивает ренту пожилой женщине по фамилии Фиджеральд, что живет в деревне Колтхлм возле замка Старки, но насчет ее детей ему ничего не известно. И вот одним сумрачным холодным мартовским вечером я приехал в описанные в начале этой истории места, но как пройти к дому Бриджит Фиджеральд понял с трудом, так исказил язык местный диалект. Нечлен раздельно произнесенные слова Вантамгарит лишь смутно подсказала, что следовало ориентироваться на далёкие огни в окнах замка Старки, где временно жил занимавший пост дворецкого крестьянин. Сам же Сквайр, которому исполнилось 25 лет, совершал большое европейское турне Сноска, принятая в те времена путешествия богатых молодых людей по Европе. И вот, наконец, я нашел хижину Бриджит, низкий, поросший мхом домишка. Когда-то окружавший его забор сгнил и повалился. Лес подступил под самые окна и, должно быть, закрыл свет. Было около семи вечера. По моим лондонским понятиям, совсем не поздно, но, громко постучав в дверь и не получив ответа, я решил, что хозяйка уже легла спать, поэтому отправился за три мили обратно по дороге. Заметив церковь, я решил, что где-нибудь неподалеку найду либо сельскую гостиницу, либо постоялый двор. Утром я возвращался в Колдхолм по указанному хозяинам ночлежки более короткому пути. Утро выдалось морозным, и на покрытой инеем земле шаги мои оставляли заметные следы. Я сразу увидел неподалеку от тропинки пожилую женщину, остановился и, спрятавшись за кустами, принялся наблюдать. Должно быть, в молодости она была очень статной и привлекательной, потому что даже сейчас, выпрямившись, отличалась высоким ростом. Спустя минуту-другую женщина опять склонилась, словно что-то собиралось с земли, а потом вдруг исчезла из виду. «Наверное, я сбился с пути, потому что, когда подошел к дому Бриджит, она была уже там, причем без малейших признаков усталости, как если бы прошла долгую дорогу». Я постучал в приоткрытую дверь, и передо мной, в молчаливом ожидании, возникла величественная фигура. Из-за полного отсутствия зубов нос и подбородок почти соединились — Прямые седые брови нависали над глубоко посаженными черными глазами, а густые белые волосы серебряной массой спускались на низкий широкий морщинистый лоб. Пару мгновений я стоял, не зная, как реагировать на молчаливый, но оттого не менее настоятельный вопрос. — Вас зовут Бриджит Фиджеральд, не так ли? Ответом послужил короткий кивок. «У меня к вам разговор. Может, позволите войти? Не хочу заставлять вас стоять». «Меня это не утомляет», — возразила старая женщина, поначалу явно не желая впускать меня в комнату, Но уже спустя мгновение, за которое ее взгляд, казалось, проник мне в душу, отступила, освобождая путь, и скинула с головы капюшон серого плаща из грубой ткани. Комната выглядела бедной и пустой. Однако перед уже упомянутым мною образом Мадонны стояла небольшая вазочка со свежими примулами. Пока хозяйка возносила положенную молитву, я понял, чем она занималась в зарослях возле дороги. Завершив молитву, она обернулась и пригласила меня сесть. Выражение лица, которое я не переставал изучать, было вовсе не настолько пугающим, как мне показалось поначалу. Да, лицо это действительно выглядело суровым и решительным, к тому же было явно испещрено следами одиноких страданий и слез, но не показалось мне ни коварным, ни злобным. «Итак, меня вы знаете», — начала беседу хозяйка. «Что вас привело ко мне?» Вашим мужем был Хью Фиджеральд из Нокмахона возле Килдуна в Ирландии. В темных глазах вспыхнул слабый свет. — Да, верно. — Позвольте спросить, у вас были дети? Свет в глазах разгорелся в красное пламя. Я увидел, что хозяйка пытается ответить, однако из-за душившего комка в горле не может произнести ни слова. Не желая проявить слабость перед незнакомцем, она пару минут помолчала и лишь потом заговорила. «У меня была дочь, Мэри Фиджеральд. Здесь сила ее воли дала сбой, и, не выдержав, Она воскликнула. «О, Господи! Что с ней?» Бриджит вскочила с места, вцепилась в мою руку и с надеждой заглянула в глаза. Но поскольку прочитала в них полнейшее неведение относительно судьбы дочери, вернулась к своему стулу, села и принялась с тихим стоном раскачиваться, словно никого не было рядом. Я же не отваживался заговорить с несчастной, одинокой женщиной. Посидев так немного, Бриджит опустилась на колени перед Богоматерью Святого Сердца и обратилась к ней возвышенными поэтичными словами летания. «О, роза Шарона! О, башня Давида! О, звезда моря!» Неужели не пошлешь утешение страдающему сердцу? Неужели суждена мне вечная надежда? Пошли хотя бы отчаяние. Так, забыв о моем присутствии, молилась бедная женщина. Молитва становилась все горячее и отчаяние, пока не приобрела характер безумия и даже оттенок богохульства неосознанно стремясь остановить душевные излияния, я заговорил. «У вас есть основания считать дочь мертвой". Бриджит Фиджеральд поднялась с колен и опять подошла ко мне. «Мэри умерла», — проговорила она с горечью. «Больше никогда я не увижу свою девочку во плоти. Никто мне об этом не говорил». Но я чувствую, что ее нет в живых. Я страстно желаю ее возвращения. Воля моего сердца сильна и упорна, так что даже если бы ее занесло на противоположный край земли, дочь непременно услышала бы меня и вернулась. Порой удивляюсь, как мой страстный призыв и слова любви не подняли ее из могилы, ибо сэр. Расстались мы в ссоре. Ничего, кроме необходимых с точки зрения профессии сухих юридических подробностей, я не знал, но проникся к ней глубоким сочувствием, и Бриджит прочитала это в моих глазах. Да, сэр, так случилось. Расстались в ссоре. Боюсь, я пожелала, чтобы ее путешествие не стало успешным. Но, Пресвятая Дева, тебе известно. Я всего лишь хотела, чтобы дочка вернулась в материнские объятия, как в лучшее место на свете. Только вот беда. Мои желания обладают страшной силой и превосходят мои намерения. Если мои слова навлекли на Мэри несчастье, то надежды не осталось. «Но ведь вы не знаете наверняка, что ваша дочь умерла», — возразил я. «Даже сейчас в глубине души верите, что она жива и с ней все в порядке. Так послушайте же меня». И я рассказал историю, которую поведал вам, причем изложил события как можно суше, желая возродить тот ясный разум, которым Бриджит, несомненно, обладала в молодости, а, привлекая внимание к подробностям, попытался умерить ее отчаяние. Хозяйка слушала с глубоким вниманием, время от времени задавая вопросы, свидетельствовавшие о необыкновенной остроте ума, хотя и несколько затуманенной одиночеством и долго скрываемым горем. Когда же я закончила рассказ, снова заговорила она и в нескольких кратких фразах сообщила о своих напрасных скитаниях в поисках дочери. Леди, к которой Мэри поступила в услужение, скончалась вскоре после того, как матушка получила последнее письмо. Муж госпожи, иностранный офицер, служил в Венгрии, куда и отправилась Бриджит, однако слишком поздно, чтобы его застать. До нее дошли слухи, что Мэри удачно вышла замуж, и ей стало казаться, что дочь где-то неподалеку, только под другим именем. В конце концов, Мэри вполне могла вернуться домой, в деревню Колдхолм, расположенную в котловине Боланд, графство Ланкашир, Англия. Поэтому несчастная женщина отправилась в обратный путь, но обнаружила хижину пустой, а очаг холодным. Рассудив, что если Мэри жива, то будет искать матушку не где-нибудь, а в родном доме, Бриджит решила остаться. Я записал кое-какие подробности из рассказа Бриджит, которые могли оказаться полезными, поскольку не собирался прекращать свои изыскания. Почему-то мне казалось, что нужно возобновить поиск и именно там, где остановилась Бриджит. Причем причина такого решения заключалась вовсе не в прежних мотивах — заинтересованности дяди, моей собственной профессиональной репутации и тому подобном, а в какой-то неведомой силе, лишь в то утро овладевшей моей волей и направившей ее в странное русло. «Немедленно займусь поисками», — пообещал я, — «доверьтесь мне». Узнаю все, что можно узнать, и сообщу вам каждую подробность, доступную с помощью денег, усилий и интеллекта. Вполне возможно, что дочь ваша давно умерла, но ведь у нее мог остаться ребенок. Ребенок? воскликнула Бриджит с такой страстью, словно даже не предполагала чего-то подобного. «Услышь его, о святая дева! Почему ты ни разу мне не намекнула, что у Мэри может быть ребенок? Я же просила послать знак!» «Нет, я ничего не утверждаю», — возразил я. «Вы сказали, что слышали о ее замужестве. Вот я и подумал». Однако слова мои не коснулись сознания Бриджит. Забыв о моем присутствии, она опять принялась молиться в неуемном экстазе. Из Колдхолма я отправился к сэру Филиппу Темпесту. Кузина его отца была супругой иностранного офицера, поэтому я подумал, что смогу получить кое-какие сведения о графе Турде-Оверне и узнать, где можно его найти. Как известно, неожиданные вопросы оживляют увядшие воспоминания, а потому я решил не упускать представившиеся возможности. Увы, оказалось, что сэр Филипп уехал за границу, и ответ от него придет не скоро, поэтому я последовал совету дяди, которому рассказал, как устал от запутанного расследования, и немедленно отправился в Харагит чтобы ожидать письма там. Следовало оставаться неподалеку от одного из основных мест расследования — Колдхолма, а также от поместья сэра Филиппа на случай его возвращения, поскольку предстояло задать ему ряд вопросов. Еще дядюшка посоветовал на время вообще забыть о делах, но сделать это оказалось не так-то просто. Мне доводилось видеть, как в ветреную погоду на открытом пространстве ребенок не может устоять на ногах. Вот и я сейчас находился примерно в таком же опасном состоянии, только не физически, а умственно. Непреодолимая сила гнала мысли в поиске кратчайшего пути к цели. Выходя на прогулку, я не замечал, что шагаю по топкому болоту, а когда читал книгу, почти не понимал смысла. Даже во сне мысли не останавливались ни на минуту, а своевольно продолжали течь в одном направлении. Ясно, что подобное состояние сознания не могло не оказать разрушительного воздействия на здоровье. «Я заболел». Но недуг, хоть и принес физические страдания, зато существенно облегчил душевные, поскольку вынудил жить здесь и сейчас, а не погружаться в призрачные расследования, как прежде. Добрый дядюшка приехал, чтобы ухаживать за мной, и как только миновала непосредственная опасность, жизнь моя на два-три месяца превратилась в блаженное безделье. Боясь снова попасть в водоворот поисков и сомнений, я даже не спрашивал, пришел ли ответ от сэра Филиппа и вообще старался не вспоминать о предмете расследования. Дядя оставался со мной почти до середины лета, пока дела не призвали его обратно в Лондон. К этому времени я абсолютно поправился, хотя еще не совсем окреп. Мне предстояло... Последовать за ним спустя две недели, чтобы, по его словам, прочитать кое-какие письма и обсудить кое-какие вопросы. И я понял смысл его слов и испугался в к теме, спровоцировавшей начало болезни, и все-таки в моем распоряжении оставалось еще целых две недели свободного существования среди воодушевляющих болот Йоркшира. В то же время в Харгете, неподалеку от целебного источника, имелась большая гостиница, но и она, в разгар сезона, не могла вместить всех желающих, так что многим приезжим приходилось снимать жилье в сельских домах неподалеку. Сейчас же, в самом начале сезона, кроме меня, в гостинице никого не было. А хозяева успели так привыкнуть ко мне за время долгой болезни, что я уже чувствовал себя почти их родственником. Хозяйка по-матерински журила меня за то, что слишком долго гуляю по болотам и редко ем. А ее супруг консультировал относительно вин и местных пород лошадей. Изредка во время прогулок я встречал других отдыхающих, и еще до отъезда дяди обратил внимание на странную пару — молодую даму необычной внешности, неизменно сопровождаемую пожилой компаньонкой, вряд ли благородного происхождения. Когда приближался кто-то посторонний, дама сразу опускала густую вуаль, так что мне лишь пару раз на крутых поворотах дорожки удалось увидеть ее лицо открытым. Не могу с уверенностью назвать его красивым, хотя впоследствии пришел к такому мнению, но его выражение производило впечатление глубокой неприходящей печали, тихого отрешенного страдания, привлекавшего меня не с любовью, а с сочувствием к молодой, но безнадёжной несчастной душе. Выражение лица старшей спутницы также отличалось сдержанной, замкнутой меланхолией. Я спросил хозяина гостиницы, кто это такие, и он ответил, что дамы представились как мать и дочь по фамилии Кларк, но что касается его, то он не верил, что они сказали правду. Они жили в Харгите довольно долго, снимали комнату в одном из отдаленных сельских домов. Хозяева про них ничего не знали. Квартирантки платили исправно и не доставляли никаких неприятностей, так с какой стати им лезть к ним с расспросами. Поговаривали, будто одна из женщин доводилась к крестьянину родственницей. Возможно, данное обстоятельство и требовало проявлять сдержанность. Что же вынудило их вести столь уединенную жизнь, поинтересовался я. На этот вопрос хозяин ответить не смог. Слышал, правда, что, несмотря на скромную внешность, время от времени молодая леди вела себя крайне странно. Когда же я спросил о подробностях, он лишь покачал головой и не сказал ни слова, отчего я решил, что он просто ничего не знал, поскольку обычно отличался общительностью и разговорчивостью. В отсутствии других развлечений после отъезда дяди я занялся наблюдением за этими таинственными особами. Неведомая сила заставляла меня слоняться по местам их прогулок с тем большим интересом, что частые встречи вызывали у них явное раздражение. Однажды мне повезло оказаться рядом, когда их испугал агрессивно настроенный бык. На неогороженных пастбищах подобная встреча могла стать особенно опасной. Могу поведать и о других, более важных событиях, чем возможность их защитить. Достаточно сказать, что этот случай послужил началом знакомства, неохотно признанного ими, однако энергично поддержанного мной. Не могу точно определить тот момент, когда любопытство переросло в совсем иное чувство. Однако не прошло и десяти дней после отъезда дяди, как я страстно влюбился в мистерс Люси, как называла ее спутница, старательно, это я отметил особенно, избегая обращений, намекающих на равенство положения. Должен сказать, что после первого сопротивления настойчивому вниманию миссис Кларк, старшая из дам, начала откровенно поощрять мою привязанность к молодой спутнице, очевидно, испытывая некоторое облегчение от возможности разделить тяжелую ношу ответственности. Во всяком случае, она неизменно радовалась моим визитам, чего никак нельзя сказать о самой Люси. И все же, несмотря на замкнутость манер и откровенную отчужденность, никогда в жизни не встречал я особо более привлекательной. Я сразу почувствовал, что в чем бы ни заключалась причина печали, ее собственной вины здесь не было. Вовлечь Люси в беседу было непросто. Но в те редкие моменты, когда удавалось на миг-другой склонить ее к разговору, Лицо вспыхивало живым умом, а мягкие серые глаза смотрели доверчиво и серьезно. Должен признаться, чтобы навестить ее, я использовал любой, даже самый малый предлог. Собирал букеты для Люси, придумывал интересные прогулки для Люси, регулярно наблюдал за ночным небом, не теряя надежды, что однажды необыкновенная красота оправдает мою попытку увлечь миссис Кларк и Люси в болото, чтобы полюбоваться огромным лиловым куполом. Мне казалось, что Люси знает о моих чувствах но по какой-то неведомой причине вынуждены держаться на расстоянии. В то же время я видел или воображал, что видел, как сердце ее тянется ко мне, хотя в сознании происходит столь ожесточенная борьба, что хотелось умолять ее пожалеть себя. Да, я так глубоко любил, что был готов пожертвовать собственным счастьем. Ибо видел, как лицо любимой становится еще бледнее, печать печали еще явственнее, а хрупкий стан еще тоньше. Я написал дяде и без объяснения причин попросил позволения продлить пребывание в Харгите. Его забота обо мне оказалась столь искренней и глубокой, что уже через несколько дней пришел положительный ответ. Добрый родственник лишь просил беречь себя и не совершать долгих прогулок в жару. Одним душным вечером я подошел к заветному дому и сквозь открытые окна услышал знакомые голоса, а, завернув за угол, в одном из двух оконных комнаты явственно увидел Люси. Но когда постучал в их дверь, которая никогда не закрывалась, и вошел, Меня встретила лишь миссис Кларк, почему-то нервно и суетливо собиравшая разложенное на столе рукоделие. Интуиция подсказывала, что назревает важный разговор. Похоже, не предстоит объяснить цель столь частых визитов. Я обрадовался этому обстоятельству, тем более что дядя уже несколько раз упоминал о приятной возможности увидеть в старом доме на Ормонд-стрит мою молодую жену. Он был богат, а мне предстояло унаследовать его состояние. К тому же я уже заслужил репутацию достойного молодого юриста. Короче говоря, препятствий со своей стороны я не увидел. Но Люси была окружена ореолом тайны. Я ничего о ней не знал, ни настоящего имени, ни происхождения, но нисколько не сомневался в ее истинной добродетели и чистосердечной невинности. И хотя понимал, что постоянная печаль обусловлена какой-то болезненной тайной, был готов разделить тяжесть горя, в чём бы оно ни заключалось. «А мы полагаем, сэр», — нервно начала мистрис Кларк, «по крайней мере, и я полагаю, что вы знаете о нас очень мало, так же, как и мы о вас, особенно для столь близкого знакомства, которое возникло. Прошу прощения, сэр, я женщина простая и вовсе не хочу показаться невежей, но все же должна сказать прямо. нам. Мне кажется, что для вас было бы лучше не навещать нас так часто. Люси совсем беззащитна и... «Но почему же, дорогая мадам Кларк?» — горячо воскликнул я, радуясь возможности открыть свои чувства. «Признаюсь, прихожу я потому, что полюбил мистрис Люси и хочу, чтобы и она ответила мне взаимностью». Мистрис Кларк со вздохом покачала головой. Прошу, сэр, ради всего святого, не надо внушать любовь девочке. Если мое предупреждение опоздало и вы уже успели проникнуться глубоким чувством, то забудьте ее, забудьте эти несколько последних недель. Ах, нельзя было позволять вам приходить в этот дом, добавила она в отчаянии. «Но что же мне делать? Мы покинуты всеми, кроме великого Господа, но даже Он позволяет неведомой злой силе причинять нам страдания. Что мне делать? Чем все это закончится?» Она в глубокой муке заломила руки и взмолилась. «Уходите, сэр, уходите, пока любовь ваша не стала еще глубже». Прошу, ради вашего блага, умоляю, вы так добры к нам и внимательны, всегда будем вспоминать вас с благодарностью, но все же уходите и больше никогда не пытайтесь встать на нашем жестоком пути. Право, мадам, как вы можете требовать такое, да еще ради моего же блага? И я ничего не боюсь и хочу лишь одного услышать правду, причем всю, какой бы она ни оказалась. В последние несколько недель я узнал мистрис Люси во всей ее добродетели и невинности, хотя, прошу прощения, не мог не заметить, что по какой-то причине вы с ней очень одиноки, переживаете глубокое горе и подвержены острым душевным страданиям. Хотя сам я не обладаю властью, Все же имею настолько мудрых и добрых друзей, что можно назвать их могущественными. Так поделитесь же своим горем. В чем заключается ваша тайна? Почему вы прячетесь здесь? Торжественно заявляю, что ничто из сказанного вами ни на миг не поколеблет моего желания жениться на Люсе. Точно так же ни одна трудность не собьет меня с избранного пути. Вы жалуетесь на отсутствие друзей. Так зачем же гонить преданного друга? Готов назвать вам имена и адреса тех, кому вы сможете написать и получить подробные характеристики как моей личности, так и благосостояния. Не боюсь никаких вопросов. Мистрис Кларк опять покачала головой. Вам лучше уйти, сэр. Вы ничего о нас не знаете. Знаю ваши имена, возразил я, и слышал, как вы упоминали о том, что прибыли из дикого и уединенного места. Там живет не так много народу, так что можно отправиться туда и узнать все подробности. Но мне хотелось бы услышать всю правду от вас. Как видите, я пытался добиться от собеседницы конкретных сведений. «Наши настоящие имена вам неизвестны, сэр», поспешила возразить миссис Кларк. «Признаюсь, так я и думал. Так скажите же, умоляю, кто вы, и объясните, почему не верите в мои намерения в отношении мистрис Люси». «О, что же мне делать?» В безысходной растерянности воскликнула собеседница, и вдруг ее словно осенило. «Подождите. Скажу вам кое-что. Не могу открыть всего, ибо вы не поверите, но, возможно, мои слова охладят ваше безнадежное чувство. Я не мать Люси. Это я давно понял. Продолжайте. Не знаю даже... Законный она или незаконный ребенок своего отца, но он жестко настроен против нее, а матушка ее давно скончалась. Так случилось, что бедняжке больше некому довериться, кроме меня, а ведь всего пару лет назад она была любимицей и гордостью отцовского дома. Видите ли, сэр, существует тайна, способная настичь ее в любую минуту. И тогда вы отвернётесь от неё, как это сделали все ваши предшественники. А когда вновь услышите её имя, то покроете его проклятиями. Именно так поступали все, кто любил Люси. Мое бедное дитя не знало жалости ни от Бога, ни от людей. О, лучше бы она умерла! Добрая женщина разрыдалась. Признаюсь, Последние слова меня поразили, но лишь на миг. Во всяком случае, я не мог уйти, не узнав точно, в чем заключается мистическое пятно на жизни и судьбе столь чистого и простого существа, каким казалась мистрис Люси, о чем и сказал собеседница. Если вы, сэр, осмелитесь дурно подумать о моей девочке после того, как узнали ее такой, как она есть, «Значит, вы плохой человек», — услышал я в ответ. «Но в своем бескрайнем горе я настолько глупа и беспомощна, что склонна надеяться найти в вас друга. Верю, что даже перестав любить Люси, вы не перестанете нас жалеть, а, может, благодаря своей учености подскажете, куда обратиться за помощью». «Умоляю». «Раскройте тайну!» — вскричал я, обезумев от тягостной неизвестности. «Не могу!» — твердо заявила мистерис Кларк. «Я поклялась молчать. Если кто-то и сможет вам рассказать, то только сама Люси». С этими словами Дуэнья покинула комнату, а я — Пока в одиночестве обдумывал странный разговор, механически прочитал названия нескольких лежавших на столе книг и невидящим взглядом окинул приметы частого присутствия Люси в этой комнате. Уже потом, вернувшись домой, я вспомнил каждую мелочь и понял, что все они свидетельствовали о чистом нежном сердце и невинной жизни. Мистрис Кларк вернулась со следами слёз на лице и с горечью проговорила. «Случилось то, чего я опасалась. Люси любит вас так искренне и глубоко, что готова рискнуть и поведать о себе всю правду. Понимает, что шанс призрачен, но ваше сочувствие станет бальзамом для её души. Приходите завтра в десять утра». «И если надеетесь на жалость в час агонии, скройте любое проявление страха или отвращения к страдалице». Я ободряюще улыбнулся ей и заверил, что ничего не боюсь. Казалось абсурдом, что я смогу испытать неприязнь к Люсе. «Отец любил девочку всем сердцем», — мрачно возразила миссис Кларк однако выгнал из дому как чудовище в этот миг из сада долетел звонкий смех можно было подумать, что люси стояла возле открытого окна и внезапно услышала или увидела что то такое, что вызвало у нее приступ внезапного веселья до такого, что граничил с истерикой. Не могу объяснить почему, но странный смех глубоко ранил меня. Люси знала, о чем мы беседуем, и должна была понимать, как взволнована ее добрая наставница. Сама же она обычно оставалась тихой и спокойной. Я привстал, намереваясь подойти к окну и удовлетворить любопытство, чем вызван столь неожиданный и неуместный приступ смеха, но мистерис Кларк... Что было силы, сжала мою руку, заставив остаться на месте, и воскликнула. «Ради всего святого, не двигайтесь, посидите спокойно, потерпите, завтра все узнаете, а потом предоставьте нам самим справляться со своими несчастьями, не пытайтесь что-нибудь выяснить». Смех повторился такой музыкальный и в то же время ранивший сердце. Мистрис Кларк вцепилась в мою руку еще крепче. Подняться, не применяя физической силы, я не мог, поэтому продолжал сидеть спиной к окну, но все-таки ощутил прошедшую между мной и солнцем тень и вздрогнул. Через минуту-другую хватка ослабла, и миссис Кларк строго повторила. «Уходите!» И еще раз предупреждаю. Вряд ли вы сумеете принять то знание, какого так упорно добиваетесь. И если бы решение зависело от меня, то Люси никогда бы не согласилась открыть вам свою тайну. Кто знает, что из этого выйдет? Я тверд в желании, услышать всю правду. Вернусь завтра ровно в 10 утра. Надеюсь, увидеться с мистерс Люси наедине. Испытывая сомнения относительно здравомыслия самой мистерс Кларк, я повернулся, намереваясь уйти. В сознании роились догадки относительно ее намеков и неприятные мысли по поводу странного смеха за окном. Этой ночью уснуть я не смог. Стал очень рано, и задолго до назначенного часа уже ступил на тропинку, что вела через общий луг к старому дому, где квартировали мои знакомые. Очевидно, мистрис Люси провела ночь ничуть не лучше меня, судя по ее внешнему виду. Она медленно шла мне навстречу с опущенным взглядом и с самым скромным, спокойным выражением лица, но, заметив меня, вздрогнула, а когда я напомнила назначенные встречи и с нескрываемым нетерпением заговорила о досадных препятствиях, заметно побледнела. Все таинственные, пугающие намеки мгновенно испарились из памяти, равно как и жуткий смех. В сердце родились пламенные слова, а язык их произнес. Слушая мои признания, Люси то вспыхивала румянцем, то вновь бледнела, а как только я закончил страстную речь, подняла взгляд и проговорила. «Но ведь вам известно, что необходимо кое-что услышать обо мне. Хочу сказать, что не стану думать о вас хуже, если, едва узнав правду, сразу от меня отвернётесь». Словно опасаясь нового потока безумных объяснений в любви, девушка воскликнула. «Позвольте мне рассказать свою историю. Отец мой очень богатый человек, а матушку я не знала». Должно быть, она скончалась, когда я была совсем маленькой. Первое, что помню, — жизнь в огромном пустынном доме со своей дорогой, преданной миссис Кларк. Даже отец наведывался туда крайне редко. Он военный, служил за границей, но иногда возвращался и, кажется, с каждым приездом проникался ко мне все большей любовью. Всякий раз привозил подарки из дальних стран, которые даже сейчас говорят о том, что он постоянно обо мне думал. В то время я не размышляла о его отношении. Отцовская привязанность казалась столь же естественной, как воздух. Хотя даже тогда он время от времени вскипал гневом, но никогда по отношению ко мне, к тому же — Отличался безрассудством, а пару раз мне даже доводилось слышать шепот слуг о том, что над ним висит злой рог, а он это знает и пытается утопить страх не только в отчаянных поступках, но порой даже в вине. Так я росла в уединении огромного особняка. Казалось, все вокруг принадлежало мне, и все меня любили. Во всяком случае, я любила всех. Так продолжалось до тех пор, когда примерно два года назад вернулся отец и проникся особой гордостью и нескрываемым восхищением как моей внешностью, так и манерами. И вот однажды вино до такой степени развязало ему язык, что он рассказал много такого, о чем я прежде не подозревала о том, как горячо любил мою матушку, например, но своим поведением обрек ее на смерть, а потом признался, что любит меня больше всех на свете и когда-нибудь непременно возьмет в дальнее путешествие, потому что жестоко страдает в разлуке с единственным ребенком. И вдруг настроение отца необъяснимым образом изменилось. Внезапно он впал в дикий гнев и приказал не верить ничему из того, что я только что услышала, что на самом деле он многое любил намного больше. Лошадь, собаку, не знаю, что еще. На следующее утро я, как обычно, пришла к нему в комнату за благословением. Но отец встретил меня враждебно и спросил, с какой стати я развлекалась столь низким и непотребным занятием, как танец среди клумб с нежными тюльпанами, луковицы которых он привез из Голландии. Но в то утро я еще вообще не выходила из дому и не могла понять, что он имеет в виду. Тогда он назвал меня Лугуньей, поскольку якобы собственными глазами видел мое непристойное поведение. Что я могла сказать в свое оправдание? Отец не желал ничего слушать, а слезы лишь вызвали у него раздражение. В тот день начались мои несчастья. Вскоре отец обвинил меня в недостойном леди-фамильярном обращении с его конюхами, заявил, что видел, как я разговариваю и смеюсь с ними в конном дворе. На самом же деле, сэр, лошади всегда вызывали у меня страх, к тому же отцовские слуги, те, которых он привозил из дальних стран, Казались мне такими дикими, что я старалась их избегать, а если и разговаривала, то лишь в случае крайней необходимости, когда леди должна проявить внимание к подчиненным. И все же отец называл меня такими словами, значения которых я не знаю, однако сердце подсказывало, что они оскорбляют достоинство любой порядочной девушки. С того момента... Он возненавидел меня лютой ненавистью. Больше того, сэр, через несколько недель явился с кавалерийским хлыстом в руке и, зло обвинив меня в ужасных поступках, о которых я понятия не имела, едва не ударил. Обливаясь горькими слезами, я была готова принять побои, казавшиеся благом по сравнению с жестокими оскорблениями. Но внезапно рука его замерла в воздухе, а сам отец закачался и в ужасе воскликнул. «Проклятье!» Я взглянула в недоумение в большое зеркало напротив и увидела собственное отражение, а за ним другое. Порочное существо настолько похожее на меня, что душа задрожала, не понимая, какому из двух воплощений принадлежит. В тот же миг отец тоже узрел мою копию во всей страшной реальности, в какой она могла предстать, или в не менее пугающем отражении в зеркале. Но что произошло потом, сказать не могу, потому что упала в обморок, а в себя пришла уже в постели. Рядом сидела верная мистрис Кларк. Я не вставала много дней, однако в это время все обитатели дома видели, как я разгуливаю по комнатам, коридорам и саду и занимаюсь самыми разнообразными разрушительными или непристойными делами. Стоит ли удивляться, что все в ужасе от меня шарахались, а отец, в конце концов, не выдержал позора и выгнал меня из дому. Мистерис Кларк не бросила меня в беде. Мы уехали сюда, и с тех пор живем в молитвах и благочестии, надеясь, что со временем проклятие себя исчерпает. Пока Люся рассказывала... Я не переставал мысленно анализировать и оценивать невероятную историю. До сих пор я неизменно отметал случаи колдовства, считая их опасным суеверием. И все же повествование склоняло именно к таким мыслям. Или просто у слишком чувствительной девушки не выдержали нервы от долгой уединенной жизни. Скептицизм подсказывал вторую версию. А потому, как только Люся умолкла, я предположил: Полагаю, что хороший врач вполне смог бы справиться с проблемой вашего батюшки. И в тот же миг, стоя напротив собеседницы в ярком утреннем свете, я увидел за ее спиной другую фигуру. Отвратительное подобие, в точности соответствующее внешности и малейшим деталям одежды, однако сосквозившей в насмешливом и сластолюбивом взоре серых глаз демонической душой. Сердце мое, казалось, застыло, волосы встали дыбом, кожа покрылась мурашками от ужаса. Я уже не видел тихую, нежную, спокойную Люси. Взгляд приковало стоявшее за ее спиной необъяснимое существо. Сам не знаю, что заставило меня протянуть руку и попытаться его схватить. Увы, ничего, кроме воздуха, я не ощутил, и кровь заледенела от страха. На миг я ослеп. А когда зрение вернулось, увидел перед собой смертельно бледную и, как показалось, ставшую ниже ростом Люси. «Это появилось возле меня?» — спросила она тихо. Голос утратил чистоту и стал хриплым, как звук старого клавесина, струны которого перестали вибрировать. «Полагаю, Ответ был написан на моем лице, потому что говорить я не мог. Поначалу Люси выглядела испуганной, но скоро страх сменился смиренной покорностью. Наконец, набравшись храбрости, она обернулась и увидела лиловые болота и мерцающие в солнечных лучах далекие голубые холмы. «Не могли бы вы проводить меня домой?» Я взял ее под руку и молча повел по цветущему вереску. Говорить мы не осмеливались, опасаясь, что невидимое ужасное существо услышит беседу, материализуется и разлучит нас. Никогда я не любил Люси столь же преданно и нежно, как сейчас, когда и в этом заключалось невыразимое несчастье. Сама мысль о ней неразрывно связывалась с ужасом перед диким существом. Казалось, Люси понимала мои чувства. У калитки своего сада выпустила руку, которую до этой минуты крепко сжимала, и направилась к смотревшей на нее из окна дуэнье. Я не смог войти в дом. Нужно было как-то отвлечься и сменить обстановку, чтобы сбросить ощущение страшного присутствия. И все таки сам не понимая, почему, не покидал сад. Возможно, просто боялся снова встретить на пустынном лугу исчезнувшее там привидение, а, может быть, из-за невыразимого сострадания к бедной Люсе. Через несколько минут ко мне присоединилась миссис Кларк. Некоторое время мы шли молча. Потом она многозначительно проговорила: «Теперь вам все известно. Я видел это собственными глазами». Пробормотал я едва слышно: «И теперь, конечно, бросите нас» продолжила мистрис Кларк с безнадежностью, всколыхнувшей в моей душе все, что было благородного и смелого. «И ничуть», — возразил я, «хотя, конечно, человеческой природе свойственно отступать перед силами тьмы по какой-то неведомой мне причине овладевшими чистой добродетельной Люси». «Дети отвечают за грехи отцов», — отозвалась спутница. Кто ее отец? Зная столько, сколько уже знаю, я имею право знать больше, знать все. Умоляю, мадам, поведать то, что вам известно о демоническом преследовании невинного создания. Расскажу, но не сейчас. Надо немедленно вернуться к Люсе. Приходите сегодня днем. Встречу вас одна. О, сэр! Хочу верить, что вы найдете какой-нибудь способ помочь нам в несчастье.